Глава 24. Все или ничего. Часть первая. Сидя у костра, поздней ночью среди деревьев, я на мгновение завис, уставившись на тлеющие палки. Искорки взлетают в небо, распадаясь. Огонь. Красный и такой манящий, но в то же время опасный и непредсказуемый. Сразу вспоминается Элиза, и то самое пламя, коим она поглотила огромную тушу высшего демона. «Сейчас древняя фея далеко впереди меня. Моя нынешняя сила и пальца ее не стоит. А ведь раньше все было иначе. Мы могли тренироваться наравне. Конечно, если бы Элиза использовала всю свою силу, то тренировка перешла бы все рамки. Все же, пусть в силе мы и были близки... Но вот в разрушительности я всегда оставался позади. И не только я. Та же Лина, способная целый континент стереть при желании, неровнее Лизе, чья магия способна уничтожить мир, забрав владелицу с собой. Как же много всего изменилось. Прошло целых пятьсот с лишним лет с окончания нашей спокойной жизни. Раньше все было иначе. Мы никому не вредили, пока не объявились эти лжегерои со своими правилами о мире. Я многое о них узнал. В том числе и о причинах их появления, и о том, что часть этих монстров такие же, как и я. Хотят обычной жизни. У Кинары так и вовсе ребенок есть. Когда она придет в себя, то наверняка будет безмерно рада видеть его в целости и сохранности». Возможно, мы с ней даже общий язык найдем. Хоть и представить подобное сейчас сложно. Услышав что-то, обернулся, но тут же расслабился. Аура, лежа в своем спальнике, начала ворочаться. Еще и пробубнила пару слов. Покачав головой, с улыбкой вновь уставился на пламя, как вдруг из тела вылетели частицы энергии. Лина появилась рядом, вздохнув. — Так не терпится что-нибудь натворить? — ответил ей, не поворачивая головы. — Вроде того. Ты ведь знаешь, что мы приближаемся к Куду. Совсем скоро и сам сможешь почувствовать его энергию. В отличие от меня эта фея никак не скрывается. Живет себе в домике, да ждет господина. Звучит так себе. Немного посмеявшись, мы оба застыли на огне. — Артур... «Все еще думаешь о библиотеке? О том, кто там...» «Ты знаешь, что думаю». «Прости, я не могу сказать наверняка». «Я знаю, что ты врешь, но спрашивать почему не стану. Без причины ты бы не стала так поступать со мной». «Да, спасибо». Фея сгрустнула, опустив взгляд. «Завтра, если будем так же быстро двигаться, доберемся до леса. Оттуда исходит магическая энергия». «Демоны?» «Да, средние. Видимо, небольшое логово. Хотя энергия странная. Давай зачистим, а?» «Хорошая идея. Хоть немного головы остудим. Да и, может, спасем кого-нибудь этим самым». «А сейчас спать», — сказала и влетела в мое тело. Мышцы тут же расслабились. Девушка воспользовалась своей силой. Говорить ничего не стал». Лишь улегся на спальник и закрыл глаза. Сон нагрянул практически сразу. Жаль, не запомнил, кто снился. На следующий день. Проскакав целое поле и небольшое, почти полностью высохшее озерцо, где вода едва касалась наших ног верхом на лошадях, мы остановились у первых деревьев. Лесок не слишком густой. Да и растительность медленно умирает. В местах сильной энергии демонов многие живые организмы затухают. Растения в том числе. Это происходит медленно и обычно незаметно. Но здесь, похоже, демоны сидят уже давно. И их точно не несколько. Только вот странно, энергия едва колышется. Такое чувство, будто поток, пусть и неравномерный, «Но один. Либо же мы впервые нарвемся на демонов-близнецов. Мне даже захотелось как можно скорее выяснить, в чем дело». Остановившись чуть поодаль и привязав коней, воспользовался силой Лины. Лианы создали довольно большой купол, закрыв скакунов. «Вернемся за ними позже. Пусть отдыхают». Приготовив кинжал, подкинул его. Оружие полетело выше, насытившись магической энергией. Аура также приготовилась, достав меч. Взглянув на него, коснулся собственного клинка. Старый, потертый. Еще с прошлых битв. Черт, как же не хватает копья. Нужно найти город и прикупить что-нибудь. Почему только не додумался сделать это в компании Хикари с Шереном? Все же у меня довольно хорошие навыки с таким типом вооружения. Меч тоже полезен, но не так сильно. Ай, ладно. Сняв меч с пояса, направился вперед. Лина не стала покидать моего тела. Так я лучше чувствую энергию. Наши с ней способности резонируют. Все же один глаз от этой феи, а с двумя эффект куда мощнее. Первый час прошел в блужданиях. Мы идем прямо по следу магической энергии, но вот что странно. Поток то впереди, то обрывается и появляется справа или слева. А затем снова начинает ощущаться спереди. Это сильно запутывает. Похоже, демон все же не один. Но нам повезло. В какой-то момент показалась поляна. Выбравшись из кустов и пройдя чуть вперед, мы с Саурой застыли на месте». Не знаю, как не заметили такое раньше, но прямо сейчас перед нами находится демон. По силе средний, но очень сильный. Напоминает ту тварь из озера, что я убил недавно. Демон, близкий к высшему. Но какой же мерзкий. Огромная туша обожравшегося существа. Ног нет, словно просто черная масса, заплывшая жиром. Две огромные головы с короткими шеями. Руки искривлены. Они такие же длинные и худые, но словно поломанные. Мало того, прямо сейчас в руках у этой твари огромный лесной олень. Монстр пялится на нас и откусывает от животного по куску. Питается. Закрыв нос и пригнувшись, Аура нахмурилась. «Какой мерзкий запах!» Действительно, ужасно воняет мертвечиной, тухлятиной, такой, что глаза скоро слезиться начнут. «Лина, ты видела такое прежде?» Фея вышла из моего тела, мотанув головой. «Боже мой, что за адский младенец!» «Ты это о чем?» Перевел на нее взгляд, вскинув бровь. «Это новорожденный демон, Артур. Магия хоть и концентрированная, но расплывчатая. Он ее едва контролирует». Так вот, почему Источник постоянно изменялся. Могу предположить, что с места он совершенно не двигается. А вот его руки... Приглядись, думаю, они способны вытягиваться на огромное расстояние. Когда энергия меняла направление, демон, скорее всего, хватал всякое тут и там. Олень тому доказательство. Нужно поскорее его убить. Вряд ли это тварь опасна. Наверное. Вернувшись в мое тело, Лина поделилась силой. В первую очередь я направил кинжал, а после помчался прямо на монстра. Оружие влетело в одну из голов демона. Тот завопил, и в момент, когда я уже приблизился, все тело запульсировало. Вовремя среагировав, остановился и резко отскочил назад. Из тела демона начали выходить сгустки газа с чем-то. Запах резко ухудшился настолько, что ноги подкосились. Неужели отрава? Подбежав к каури, схватил ее и уложил на плечо. А после побежал обратно в лес. Эльфийка не стала сопротивляться. Нас отравили так быстро, что девушка уже на грани того, чтобы отключиться». Добравшись до деревьев, я выбрал направление и, упершись ногой в землю, собрался ускориться, как вдруг с силой влетел в невидимую стену. Адская боль из-за собственной ошибки. Рухнув на землю и выронив девушку, вскрикнул. А как поднялся и коснулся головы, пригляделся. «Барьер?» Столь аккуратный и качественный, что я вообще его не ощутил. «Но откуда здесь барьер?» «Может, это сила демона?» Он загнал нас в ловушку и выпустил газ. Сорвав с себя плащ, оторвал два куска и намочил их водой из фляги. Также пропитал собственной энергией и усилил восстановление млины. Одну нацепил на себя, вторую на ауру. «Временно нам стало легче, но энергия утекает слишком быстро». Приподнявшись, эльфийка потрясла головой, уставившись на монстра. «Артур, это все он?» «Похоже. Не думал, что и такие демоны бывают. И как с ним сражаться? Не знаю. Я даже приблизиться не могу. А мой кинжал?» Только сейчас дошло, что не чувствую оружия. Оно, похоже, попросту растворилось в теле этой жирной машины для убийств. «Вот и не осталось у меня сувениров Кинары. Печально. Лина снова вышла из моего тела и, воспользовавшись своей силой, создала природный кокон из лиан и травы. Нас полностью закрыло. Внутри начали раскрываться маленькие бутоны каких-то цветов, осветив кокон. Вздохнув, фея по очереди прикоснулась ко мне и Кауре, выведя остатки токсина демона. Итак, мальчики и девочки, мы попали в ловушку. «Что будем делать?» «Просто вытащи нас отсюда подземным путем». «Обойдем барьер и...» «Артур, я, конечно, понимаю, что ты растерялся, но включи уже голову». «Что? О чем ты?» «Во-первых, барьер тянется глубоко под землю. Во-вторых, его энергия совершенно иная. Барьер создал не демон». «Как это? Тогда кто?» «Сам подумай. Еще не дошло, кому мы на самом деле попались». «Кто в этой местности способен создать защиту, через которую даже я так просто не пробьюсь? По крайней мере, в этой форме?» «Неужели?» «А ведь правда!» Стоило сосредоточиться и подключить глаз, как я ощутил другой источник. Он находится прямо за демоном. Воспользовался огромной тушей и сильным запахом газа, скрыв присутствие. Спрятался от нас, создав непроницаемую защиту». «Не думал, что мы встретимся снова так скоро». «Повторю свой вопрос. Что будем делать, Артур?» «Создай нам повязки получше. Это выиграет время. Даже если пришел он, сначала нужно разобраться с демоном». «Да кто он-то?» — вмешалась Аура, рявкнув. «Карлос? Кто же еще?» «Опять тот громила?» «Да, опять. Правда, он говорил, что разделит нас перед встречей. Похоже, снова накосячил». Усмехнувшись, получил повязку от Лины. Аура взяла такую же. «Нашел время пошутить», — улыбнулась Лина. «Сидеть здесь вечно смысла нет, поэтому кокон раскрылся. Я выскочил из него, осмотревшись. Энергия ощущается прямо за монстром. Газ перестал выходить. Воздух медленно очищается из-за легкого ветерка. «Эй, Карлос!» «Я знаю, что ты здесь!» Закричал, что было сил. «Так и будешь прятаться! Выходи поиграть!» И он показался. Вышел из-за демона и, скрестив руки на груди, облокотился на мерзкую тушу громадины. Вопросов много. Один из них – «Почему эта тварь не нападает на него?» «Да и, похоже, газ героя тоже не волнует!» «Дошло, наконец!» «Думал, сообразишь быстрее!» «Завел себе новую игрушку?» Парировал в ответ. «Тебе подходит. Вы хорошо смотритесь». «Только шутить и можешь. Жалкое подобие человека». «Кто бы говорил? Что ты устроил?» «Сказал же. Наша встреча скоро наступит. И вот, пожалуйста». «Да, ты много что балаболил». «О, нет. Все, что говорил...» «Случится здесь!» «Да ну!» Выпрямившись и отойдя в сторону, Карлос достал из кармана какой-то камень. Я не сразу понял, что это, но все же дошло. Еще одна вещица из моего погреба, так сказать. Артефакт, созданный для сражений. Подняв руку с камнем, лжегерой активировал его повторно. Барьер, ограждающий поляну, спал». Вокруг моего противника появился новый, квадратный. Он тут же расширился и удлинился. Направился прямо в мою сторону. Сразу ясно, что задумал. Хочет разделить нас с Саурой, чтобы сразиться. Этот артефакт позволяет создавать непроницаемую защиту. Выбрать можно любое количество целей. Похоже, в первый раз Карлос активировал его, когда демон выпустил газ». Вот мы и не заметили подставы. Он посадил нас в клетку, а теперь разделил. Ну, так для ауры будет даже безопаснее. Когда барьер добрался до меня и прошел сквозь, послышался вскрик Лины. Ее выбросило из моего тела, откинув к эльфийке. Такого я не ожидал, и, обернувшись, завис в ужасе. Признаться, эту игрушку в прошлом не тестировали на древних феях. Кто бы мог подумать, что даже их в теле господина не допустит. Ситуация мгновенно ухудшилась. Карлос создал длинную прямоугольную прозрачную комнату. В длину метров сто. В ширину не больше 30. Лина, поднявшись, подбежала и ударила в защитный барьер. Только вот всю энергию поглотила. Этот артефакт считается древним». «Достал я его в прошлый раз с большим трудом!» «Я... я не могу пройти!» — крикнула фея. «Защити Ауру!» «Что?» «Но... нет, Артур, выйди и...» «Я не могу, пока Карлос жив!» «Вот же черт!» «Защити ее! Я справлюсь!» «Артур!» Проскоблив ногтями по барьеру, Лина закричала в гневе. А после взглянула на демона. «Только попробуй подохнуть. Понял?» «Ну еще бы», — ответил с ухмылкой. «На самом деле мне сейчас реально страшно. Карлос очень силен, и без Лины шансов на победу не так и много. К тому же из оружие у меня старая ржавая штуковина, а не меч. Даже кинжалов нет. Ситуация явно не в мою пользу». Сунув камень в карман, Карлос подошел немного ближе, размяв кулаки. «Ну что, вот и настал момент, когда мы сразимся по всем правилам». «Смотрю, тебе прямо не терпится убить меня». «Да, есть такое. И ведь причина не только в Эрике. Ты просто бесишь меня, Артур Инграм. Даже подохнуть достойно не смог». «Воскрес и вернулся. Но посмотрим, на что сейчас способен знаменитый, сильнейший». «Думаешь, это честно?» «Полне. Я силу увеличить не могу. А у тебя на это было много времени. К тому же, девчата твои точно выживут». «С демоном эта крылатое справится на раз-два!» Обернувшись, заметил Лину в истинной форме. Выпустила хвост с крыльями. Рожки красуются на лбу, волосы светятся. Она решила закончить по-быстрому. «Не боишься, что после из-за тебя возьмется?» «Да плевать! В любом случае я умру либо здесь...» «Либо чуть позже от руки Габриэля. Знаю уже, что он не собирается оставлять нас в живых». «О чем ты? Что он задумал?» «Габриэль наращивает мощь. Сейчас его страна уже считается самой богатой и значимой. Камила, само собой, на втором месте». «После того, как они объединятся, причин на наше существование не останется!» «Да уж, Габриэль и Камила прямо подходят друг к другу!» Но еще бы! Постой! А ты не знаешь? У них скоро свадьба!» «Чего?» Услышав его, рассмеялся, не сдержавшись. «Свадьба!» То есть эти двое и правда решили в людей поиграть? А что? Тебе можно, а нам нет? В любом случае, будущее скоро изменится. Да, ты прав. Если Камила станет женой этого монстра, мне будет куда приятнее долго и мучительно убивать ее. Грозные слова для того, кто сейчас трясется от страха. «О, нет, здесь просто прохладно». «Устал я от твоего вздора, Инграм. Сегодня все закончится». «Здесь ты прав. Приступим».